Что происходит при геморрое? По современным представлениям, в основе геморроидальной болезни лежат два параллельно протекающих процесса. Превращение геморроидальных сплетений в узлы начинается с того, что уменьшается упругость кавернозной ткани. Сосуды, образующие ее, расширяются, а каркас, на котором эти сосуды крепятся, становится более дряблым поэтому объем внутренних геморроидальных сплетений увеличивается, чем и объясняется один из самых ранних симптомов – чувство неполного опорожнения, постоянное ощущение чего-то лишнего в заднем проходе. Одновременно и параллельно идет второй процесс. Увеличенные в объеме сплетения подвергаются постоянным выталкивающим сокращениям стенки кишки, Постепенно возникает разболтанность подвешивающего аппарата. Этот, говоря техническим языком, люфт усиливается также и перемещением кишечного содержимого. Для выведения наружу твердого и сухого кала требуются большие усилия. Поэтому при частых запорах подвешивающий аппарат выходит из строя быстрее. Продолжим. Представьте себе водовороты в ручье или в быстрой речке, возникающие вокруг камней, торчащих из воды. Вспомните поговорку «Под лежачий камень вода не течет». В стремительных горных реках вода может сдвигать камни с места. Из-за уменьшения прочности и эластичности волокон подвешивающего аппарата Увеличенные в объеме анальные валики, их уже можно называть узлами, смещаются к выходу и начинают выпадать наружу. Разрушение подвешивающего аппарата происходит постепенно. В зависимости от выраженности выпадения узлов выделяют четыре стадии геморроя. При первой стадии геморроидальные узлы еще не выпадают. Дискомфорт, зуд, слизистые выделения, кровотечение, периодическое вздутие живота. Возникают, но редко. Привычный образ жизни еще не нарушается. При второй стадии геморроидальные узлы выпадают время от времени, при сильном натуживании, но еще сохраняют способность вправляться самостоятельно. Остальные симптомы возникают достаточно часто. При третьей стадии геморроидальные узлы выпадают от любого физического напряжения. Вправляются они только если помочь им рукой. Сопутствующие симптомы становятся постоянными. Регулярные кровопотери нередко приводят к малокровию. Из-за слизистых выделений периодически приходится пользоваться прокладками. В четвертой стадии геморроидальные узлы не способны удерживаться в заднем проходе и выпадают тотчас после вправления. Остальные проявления болезни приобретают малоуправляемый характер. Необходимо добавить, что по мере нарастающего выпадения узлов, Усиливаются и сопутствующие симптомы геморроя – зуд, жжение, боли, кровотечение, другие непривычные выделения из заднего прохода, макнутие. Это объясняется тем, что наряду с изменениями геморроидальной ткани и подвешивающего аппарата в прямой кишке и заднем проходе развиваются воспалительные процессы и разбалансированность работы сфинктеров мышц, сжимающих задний проход. Смещение анальных валиков вызывает и другие симптомы геморроя – зуд, жжение, боли, выделение крови. Выше довольно подробно рассказано об упомянутых неприятностях, если можно так выразиться с точки зрения пациента. С научных позиций все эти симптомы объясняются сопутствующими геморрою, проктитом, дистрофией слизистой оболочки и капиллярной сети, дисфункцией мышц ануса и промежности. Может показаться, что нагромождением специальных словечек Автор преследует, с позволения сказать, художественные цели. Больно уж хочется ему щегольнуть медицинской образованностью, глубиной и основательностью изложения. Однако, чтобы в голове у читателя сложилась ясная картина того, что происходит при геморрое, без этих терминов не обойтись. Тем более, что ничего непостижимого в них нет.